Голос. Семь коров. После рабочего дня у многих голова ведет себя очень и очень странно. в а л я Чижиков не было исключением. За д у р м а н е н н ы й цифрами, клиентами и прочим злом профессионального менеджера средней руки он решил сегодня немного пройтись пешком после работы, чтобы свежий воздух привел в порядок затуманенные мозги. Чижиков неспеша шел по улице и грустно размышлял о том, что и в тридцать лет он все еще в а л е Ну, в лучшем случае Валентин. Отчество как-то упорно не хотело приживаться рядом с его именем. В задумчивости он подошел к перекрестку и остановился в ожидании зеленого сигнала. Вперед! Прозвучал к о м а н д а в голове, и Чижиков шагнул на проезжую часть. Визк тормозов. быстро привел его в чувство, вырванный из стяжких дум, Валя молча слушал в ы с у н у в ш е г о с я в окошко водителя, который страстно п р о с в е ч а л Чижикова, а его с о б с т в е н н о й р о д о с л о в н о й до пятого колена, причем исключительно по женской линии. На светофоре по-прежнему продолжал гореть красный. Валя развернулся и, сгорбившись под гнетом новоприобретенных знаний, вернулся на тротуар под осуждающими взглядами прохожих. Впервые в жизни он почему-то пошел на красный свет. Ошибочка вышла. Пронеслось в голове. в а л я согласно закивал. А может повторим? г р е д и ш ь Еще кто-нибудь матом покроет? Чижиков подозрительно оглянулся по сторонам. Мысль была явно не его, но не могу же у него появиться желание еще раз в ы с л у ш а т ь то, что только что в ы с у ш а л то здесь? Чувствую, что сходит с ума, шепотом спросил Валя. С тобой собака разговаривает. Призрак царя Иоанна Грозного. з а ы в а н и я м и зазвучало в голове. Чижикову стало нехорошо. Неверным шагом он подошел к остановке и сел на краешек скамейки. Ну ладно, не хочешь Грозного и не надо. Снова раздалось в голове. А как тебе Наполеон? Он-то тебя устроит, надеюсь? Почему-то упоминание великого французского императора заставило в а л ю напряженно вспоминать адрес ближайшего сумасшедшего дома. Ох, какие м ы нежные! и з д е в а т е л ь с к и прозвучало в голове. Да не бойся ты, ни кто с ума не сходит. т о здесь, повторил Чижиков хрипым л шепотом. Эй, с тобой собака? Началась старая песня и тут же сменилась новыми мотивами. Да я это я! Не узнал что ли? Твой, между прочим, внутренний голос. Чего? Тупо переспросил Валентин. Голос говорю, твой внутренний. Какой голос? Продолжал не понимать Чижиков. Но вы только посмотрите, сколько вокруг толковых людей, а мне дебил какой-то достался. п о с е т о в а л голос. Твой внутренний голос. о щ ё к Не а, честно признался Вали. Какой голос? Откуда голос? Но не из задниц ы ж е Издевательства продолжались. В голове т в о й о б и т а ю хотя в данном случае разницы видимо никакой. Да хватит о с к о р б л я т ь т о Возмутился начавший приходить в себя чижиков. Редкие пассажиры ожидающие автобуса? Предпочли быстро пройти пешком. Тут о такое вообще-то. Опять двадцать пять. Голос, я твой внутренний, придурок. Как тебе еще объяснить? Не выдержал и голос. в р я м ь что ли? Паника медленно прекращалась. Нет, б л е н привиделось тебе все. Но прислушивалось тогда уж. Попытался пошутить Валентин. Ну ладно, допустим, ты мой внутренний голос. Спасибо, родной, признал. Ну и что с того? Закончил м ы с л ь ч и ж и к о в Разговаривать теперь будем, общаться, так сказать. Небольшое это счастье, между прочим, оказалось с тобой общаться. Да ладно тебе. Ну извини, не признал. А что ты еще умеешь делать? Песни петь, корыстный ты наш. Чижиков окончательно пришел в себя и начал вспоминать все, что он когда-либо слышал о внутренних голосах. Что могло дать ему это неожиданное открытие? Внезапно он вспомнил, что внутренний голос подсказывает правильное решение. к а с воскликнул он. Мы же с тобой вдвоем теперь такого наворотить можем. Перед м ы с л е н н ы м взглядом Валентина. Прошли стройными до невозможности рядами топы красавиц в бикини, проехали к о л о н н ы лимузинов и даже появились на горизонте силуэты океанских яхт. Ох, ё-моё! вожделенно пропел он. Чего твоё? поинтересовался голос. Пойдём, сказал Валентин и решительно направился вдоль по тротуару. Слушай, а с тобой обязательно в сух л разговаривать? спросил он. Дебил все-таки. Грустно пожаловался голос. Нет, конечно, ей мысли прекрасно слышу. Предвкушающее начало новой жизни Чижиков не обратил внимания на очередное оскорбление голоса. б у д р ы м шагом, он пошел до конца квартала, повернул за угол и остановился, как вкопанный. Впереди, у входа в бутик, припарковалось что-то огромное, ярко а л о е с округлыми, в е р к а ю щ и м и хромом и никелем формами. Из этого чего-то вышло нечто с такими же округлостями, как у я р к о а о в а с длинными ногами и с ресницами, создающими небольшой тайфун при взмахивании. Валентин с замирающим сердцем быстро пошел навстречу чуду. Подсказывай, ч т о говорить, мысленно просил он г о л о с а Давай. Азартно ответил тот. Чижиков подошел к неземному созданию. Сударыня, начал голос. Сударыня, повторил Валентин. Какой очаровательный у вас автомобиль, продолжил внутренний с у ф л е р Какой очаровательный у вас автомобиль? Послушно передал новый донжон подсказку. Чей он? Заинтересованно произнес голос. Чей он? Валентин даже интонации сохранил. Пощечину внеземное создание влепило так же быстро, как кобра наносит свой удар. Козел с чувством процедило оно и скрылось за дверью бутика. Чижиков растерянно хлопал ресницами. Наказанная щ е к а горела огнем. Похоже, Ром не вышел. Мудро заключил голос. Ты, я, как же, я же, я же сказал все, что ты сказал. Сбив ч и в о прокричал возмущенный Валентин. Я все правильно сказал. Возмущенно завел неожиданный компаньон. А ты все равно рыло мне вышел. Я ж не виноват. Повторил он горькую правду. Ладно, сквозь зубы произнес отвергнутый чижиков, заметив не в д а л е к и й киосок моментальной лотереи. Начнем зарабатывать на антураж. Ты со мной? Всегда с тобой? твердости голоса можно было позавидовать. На глазах рождающийся мультимиллионер подошел к киоску. Какие билеты самые дорогие? – спросил он у молоденькой продавщицы. Вот эти, у с л у ж л и в о подсказала девушка. По двадцать пять рублей. Дайте один. Валентин достал бумажник, в котором находились последние н е с ч и т а д о м а ш н е й значки а двести рублей. Какой? мысленно спросил он. Третий сверху, быстро ответил голос. Чижиков взял билет с таким же видом, с каким индийский н а б у б берет не очень крупный бриллиант. Медленно стер защитный слой и долго не мог понять, сколько сотен тысяч рублей он выиграл. Девушка, что-то я не пойму. Он протянул билет продавщице. Пустой, вежливо вздохнула она. Не повезло вам. Надо еще попробовать. Обязательно в ы и г р а й т е Конечно, еще брать надо. в и н т о н а ц и я голоса явно з в у ч а л и азартные нотки. Подумаешь, один раз ошиблись. Дай те четыре. Чижиков протянул сотню. Выбрав с помощью компаньона четыре билета, он тщательно освободил их от защиты. Все билеты оказались безвыигрышными. Даже рубля и того не было. Давай еще, еще давай, у тебя же есть деньги. Гос дрожал от азарта. Валентин медленно пошел прочь. Ну куда же ты? Захныкал Гос. Ты мне можешь объяснить? С трудом сдерживаясь, вслух спросил Чижиков. Почему мы даже паршивой сотни не выиграли? А я откуда знаю? Изумился виновник торжества. Я т е ч о а раку что ли? Я голос, я говорить могу. Предсказание это не по моей части. В д о л и н а горизонте медленно таяли очертания океанской яхты. Признание голоса н а п о л н и м уничтожило мечты на райскую жизнь. Но «Ну, и на кой ты мне нужен? медленно произнес Валентин. Чтобы разговаривать, убежденно заявил голос. А играть больше не будем? Невинно поинтересовался он. Нет, больше не будем. Домой пойдем. Чижиков панура брёл по улице. Получить казалось бы все и тут же все потерять. Сознание не хотело признавать фиаско. Должен же внутренний попущик приносить хоть какую-то пользу. Какую только? Вот в чем вопрос. Впереди, из-за поворота, выехал милицейский УАЗик с включенными мигалками. Вопль сирены огласил окрестности. А т л а с смываемся! зарал о голос. Чижиков рванул с места, но через десяток метров притормозил. Зачем? с недоумением спросил он. Ты что, в розыске? Я? изумился голос. Зачем мы тогда бежим? Я в кино видел. с н и с х о д и т е л ь н о объяснил голос. Полиция, погоня, выстрелы. Тебе не уйти. Просай пушку. Ты имеешь право. Гнусаво процитировал он какой-то бред. А я здесь причем? Возмутился в а л я А как я могу без тебя бегать? Был достойный ответ. Эх, одни проблемы от тебя. И зачем ты только прорезался? Кстати, а действительно? п о ч е м у т -то ы только сейчас появился. Раньше тебя не было, что ли? Заинтересовался вдруг Чижиков. Я всегда был, просто захотелось именно сегодня с тобой пообщаться. Загадочно усмехнулся голос. Может быть, сегодняшний день особенный. Это точно. в а л я в с п о м н и л л о т е р и ю и свои неисбывшиеся мечты. Он осмотрелся. До дома было уже недалеко. Сзади был слышен рев нагоняющего мотоцикла. Впереди шла стройная девушка в сером платье и белой сумочкой через плечо. Стоп! Вдруг Гос стал серьезен. Сейчас у этой девушки попытаются отнять сумочку. Вперед! Быстро! Какая-то сила рванула Чижикова вперед. Он подлетел к девушке, схватил ее за руку. В это время рев мотоцикла усилился, раздался треск рвущейся материи и удар в спину бросил Валю на тротуар. Байк с двумя с е д а к а м и удалялся. Узатянутая в джинсы фигура на заднем сиденье в руке торчал кусок чижиковой рубашки. Девушка переводила взгляд с чижикова на удаляющийся байк и обратно. В ее глазах проступило понимание. Валя поднялся, разглядывая дыру на рубашке. Вы меня спасли, спасибо, сказала девушка. Только вашу сумочку, ответил герой и поднял голову. Он впервые посмотрел ей в глаза и навсегда утонул в них, в этих огромных добрых синих глазах. Валентин, на автопилоте представился он. Марина. Они шли по улице и говорили ни о чем и обо всем сразу. Слова переплетались. Сердца пели, а где-то в укромном уголке его сознания тихо посмеивался наконец-то переставший шутить голос.